Глава 16. Майк с и Саллиbus снова прибежали в отдел страхов. Майк вставил ключи в выключатель транспортировочной ленты, и они с тревогой начали ждать, когда появится дверь. Рендел и Грибок шли прямо за ними. Вот они, воскликнул Рендел. Вдруг в переговорном устройстве раздался трескучий голос. «Внимание, служащие! Рэндалл Бокс только что побил мировой рекорд!» Прежде чем Рэндалл и Грибок успели сделать хотя бы шаг, их окружила толпа радостных монстров. Они зааплодировали и стали подбрасывать чемпионов в воздух. Неподалеку от них стояла Селия. Она повесила трубку громкоговорителя и улыбнулась. Толпа на какое-то время задержала Рэндала, но этого было недостаточно. Салли ахнул, когда ящер бросился на них. Недолго думая, он нажал на панель. Дверь, которая должна была вот-вот опуститься, внезапно развернулась и поехала обратно в хранилище. "Держись, Майк", закричал Салли, прижав к себе бод одной лапой, другой он ухватился за поднимающуюся дверь. Майк вцепился ему в хвост. Все трое поднялись в воздух. и исчезли из поля зрения Рендола. Внутри дверного хранилища, насколько хватало глаз, тянулись миллионы дверей на транспортировочных лентах. Майк Бу и Сали вскрикнули, когда дверь, на которой они ехали, резко опустилась. "Вот она!" закричал вдруг Майк. Прямо впереди они увидели дверь Бу. Но прежде чем они добрались до неё, дверь переместилась на другую дорожку и начала удаляться от них. Их собственная дверь замедлилась. Майк посмотрел вперёд и нервно сглотнул. "Это тупик, Салли", сказал он, обернувшись. Друзья увидели Рендала, который ехал к ним, зацепившись за другую дверь. Они действительно в тупике. И тут Салли пришла в голову идея. Заставь Бу засмеяться, сказал он Майку. Они могли бы использовать энергию её смеха, чтобы включить дверь. "Что?" растерянно переспросил Майк. "Давай же!" воскликнул Салли. Майк неохотно ткнул себя пальцем в глаз. Бу громко захихикала. Когда смех девочки эхом разнёсся по хранилищу, лампочки над дверях загорелись. Рендел только подобрался к ним, как друзья открыли дверь и прыгнули в мир людей. Они оказались в доме на прекрасном песчаном пляже. Вперёд скомандовал Салим: "Мы должны найти другую дверь". Ворвавшись в следующий дом, они нашли другой шкаф и открыли дверь. Друзья снова оказались в хранилище, стоя в дверном проёме на высоте нескольких сотен метров. под ними тянулись вереницы дверей. Дверь Бу остановилась почти рядом, и они осторожно начали к ней пробираться. Но Рендел снова оказался тут как тут, прямо за ними. Входя и выходя через разные двери, Сали, Майк и Бу прыгали в человеческий мир и возвращались обратно. А Рендел следовал за ними по пятам. Рыгой крикнул Майк Салли, открывая дверь и пропуская своего приятеля. Я прыгну следом. Рендел не отставал. Но как только он приблизился к двери, из которой только что вышли его противники, Майк захлопнул её прямо перед его носом, прищемив отростки на голове. Надеюсь, тебе больно, крикнул Майк, спеша следом за Салли и Бу. Отличная работа, приятель. "Думаю, мы оторвались", сказал Салли. Но он поторопился с выводами. Внезапно рядом с ними появился Рендел и выхватил буй из рук Салли своим хвостом. Малышка закричала. "Бог!" воскликнул Салли. В этот момент Рендел выдернул гайку, которая удерживала дверь Майка и Салли на конвейере. Дверь начала падать. «Было приятно иметь с вами дело!» — усмехнулся Рэндал. Дверь Майка и Салли стремительно ухнула вниз. Рэндал ушел, держа Бу под мышкой. «Открой ее!» — воскликнул Салли, пока падала дверь. «Я пытаюсь!» — сказал Майк, дергая за ручку. Наконец дверь открылась. Майк прыгнул в нее, Салли последовал за ним и в самый последний момент захлопнул дверь. Дверь ударилась о землю и разлетелась на кусочки. Снова найдя вход в шкаф, Майк и Салли оказались в другой части хранилища. Они вздохнули с облегчением. Как же им повезло. Вдалеке Салли заметила Ренделла. Теперь уже Салли с Майком бросились в погоню, перескакивая с двери на дверь на головокружительной высоте. Вот уж накатался я сегодня, воскликнул Майк. В мгновение ока они догнали Ренделла и Бу, но как раз в тот момент, когда Салли собрался схватить его, Рендел нырнул в дверь, на которой они сидели. Салли последовал за ними и попал в детскую спальню. Бу обрадовался Салли, увидев девочку. Он поспешил к своей маленькой подружке, которая стояла в другом конце комнаты, но прежде чем он успел дотянуться до неё, Рендел толкнул его назад. Салли вывалился из открытой двери, но зацепился лапами за дверной косяк. Он висел в воздухе на высоте нескольких сотен метров. "Ты слишком долго был номером 1", крикнул Рендел Салли. "Твоё время истекло. И не волнуйся, я хорошенько позабочусь о ребёнке". Рендел начал наступать на пальцы Салли и уже собирался сбросить его вниз, как вдруг закричал от боли. Бу, забравшись ему на спину, дёргала его за отростки на голове. Пока Рендел пытался избавиться от неё, Салли забрался обратно в комнату. Он схватил Рендела за шею. Бу показала негодяю язык. "Она больше не боится тебя", сказал он Ренделу. Похоже, ты остался без работы, бу зарычал в знак согласия. Спустя несколько минут они оказались на одной из верхних площадок хранилища. Салли держал Ренделла, Бу стояла рядом, а Майк держал дверь напротив них. Хорошо, Салли, запускай его. Давай, покажи, на что ты способен, приятель. Приготовься! Салли замахнулся, И вышвырнул Ренделл за дверь, как бисбольный мяч. И прямо в цель, крикнул Майк, захлопывая дверь. Ренделл приземлился в чулане дома, который находился посреди болота. Его видел маленький мальчик. "Мама!" крикнул мальчик. "В дом забрался ещё один аллигатор!" "Ещё один?" удивилась мама мальчика. "Сходи за лопатой." Мальчишка огрел чудовище лопатой по голове, и Рендел завыл от боли. "Иди-ка сюда", позвал его мальчик снова, замахиваясь лопатой. Тем временем Майк поднял дверь над краем платформы и скинул её вниз. Дверь с грохотом упала и разлетелась на куски. Рендел, и, честно, всегда